песня На постое в сельце Будятичах мне попало на долю злая хозяйка. Она была вдова, она была бедна. Я отбил много замков у ее чуланов, но не нашел в них живности. Мне оставалось исхитриться, и вот однажды, вернувшись рано домой до сумерек, я увидел, как хозяйка приставляла заслонку к неостывшей печи. В хате пахло щами, и, может быть, в этих щах было мясо. Я услышал мясо в ее щах и положил револьвер на стол, но старуха отпиралась. У нее показались судороги в лице и в черных пальцах. Она темнела и смотрела на меня с испугом и удивительной ненавистью. Но ничто не спасло бы ее, я донял бы ее револьвером, кабы мне не помешал в этом Сашка Коняев, или иначе Сашка Христос». Он вошел в избу, с гармоникой под мышкой прекрасные его ноги болтались в растоптанных сапогах. «Поиграем песни!» — сказал он и поднял на меня глаза, заваленные синими сонными льдами. «Поиграем песни!» — сказал Сашка, присаживаясь на лавочку. И проиграл вступление. Задумчивое это вступление шло как бы издалека. Казак оборвал его и заскучал синими глазами. Он отвернулся и, зная, чем угодить мне, начал кубанскую песню. «Звезда полей!» — запел он. «Звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука!» Я любил эту песню. Сашка знал об этом, потому что оба мы, он и я, услышали ее в первый раз в девятнадцатом году в гирлах Дона и станице Когольницкой. Один охотник, промышлявший в заповедных водах, научил нас этой песне. Там, в заповедных водах, мечет икру рыба и водится несметная стаи птиц. Рыба плодится в гирлах в непередаваемом изобилии. Ее можно брать ковшами или просто руками, и если поставить в воду весло, то оно будет стоять. С таймя. Рыба держит весло и несет его с собой. Мы видели это сами. Мы не забудем никогда заповедных вод у Когольницкой. Все власти запрещали там охоту. Это правильное запрещение, но в девятнадцатом году в Гирлах была жестокая война, и охотник Яков, промышлявший у нас на виду неправильный свой промысел, подарил для отвода глаз гармонику эскадронному нашему певцу, Сашке Христу. Он научил Сашку своим песням. Из них многие были душевного, старинного распева. За это мы все простили лукавому охотнику. Потому что песни его были нужны нам. Никто не видел тогда конца войне, И один Сашка устилал звоном и слезой Утомительные наши пути. Кровавый след шел по этому пути. Песня летела над нашим следом. Так было на Кубане и в зеленых походах. Так было на Уральске и в Кавказских предгорьях. И вот до сегодняшнего дня. Песни нужны нам. Никто не видит конца войне, и Сашка Христос, эскадронный певец, не дозрел еще, чтобы умереть. Вот и в этот вечер, когда я обманулся в хозяйских щах, Сашка смирил меня полузадушенным и качающимся своим голосом. «Звезда полей!» — пел он. «Звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука!» я слушал его, растянувшись в углу на прелой подстилке. Мечта ломала мне кости, мечта трясла подо мной истлевшее сено. Сквозь горячий ее ливень я едва различал старуху, подперевшую рукой увядшую щеку. Уронив искусанную голову, она стояла у стены, не шевелясь, и не тронулась с места после того, как Сашка кончил играть. Сашка кончил и отложил гармонику в сторону. Он зевнул и засмеялся, как после долгого сна. И потом, видя запустение вдовьей нашей хижины, смахнул сор с лавки и притащил ведро воды в хату. Вишь сердце мое», — сказала ему хозяйка, поскреблась спиной у двери и показала на меня. «Вот, начальник твой пришел давеча, накричал на меня». «Натопал, отнял замки у моего хозяйства и оружию мне выложил. Это грех от Бога мне оружию выкладывать, ведь я женщина!» Она снова поскреблась о дверь и стала набрасывать кожухи на сына. Сын ее храпел под иконой на большой кровати, засыпанный тряпьем. Он был немой мальчик с оплывшей, раздувшейся белой головой и с гигантскими ступнями, как у взрослого мужика. Мать вытерла ему нечистый нос и вернулась к столу. «Хозяюшка», — сказала ей тогда Сашка и тронул ее плечо, «ежели желаете, я вам внимание окажу». Но бабка как будто не слыхала его слов. «Никаких щей я не видала», — сказала она, подпирая щеку. «Ушли они, мои щи! Мне люди одну оружию показывают, а и попадается хороший человек, и посластиться бы с ним впору! Да вот такая тошная стала, что и греху не обрадуюсь!» Она тянула унылые свои жалобы и, бормоча, отодвинула к стенке немого мальчика. Сашка лег с ней на тряпичную постель, а я... Попытался заснуть и стал придумывать себе сны, чтобы мне заснуть с хорошими мыслями.